Глава двадцать четвертая В конце своего первого дня все четверо собрались в лодочном сарае. Аллан оставил большую часть мебели, и они привезли только самое необходимое — постельное белье, одежду, туалетные принадлежности и игрушки герти. У черри упало сердце. Пустой лодочный сарай выглядел довольно мрачно, и в нем пахло сыростью. Его перестроили в семидесятые, и повсюду было много оранжевой сосновой обшивки. В жилой зоне имелся довольно грязный, серый ковер в рубчик, нужны галлоны белые краски, и надо немедленно убрать ковер. Но сейчас главным было не их жилье. К тому же оно выходило на реку тыльной стороной. Они оставили открытым французское окно, и сладкий летний воздух лился с улицы, унося запах плесени. Поужинали макаронами с сыром, которые Мэгги приготовила вчера вечером и привезла с собой. Пока роза укладывала Герти, Черри и Мэгги сидели на маленькой террасе. «Завтра собеседование с тремя кандидатами», — сказала Мэгги. «Уборщица, официантка и кухонный работник. А парень с фермы, чуть дальше по дороге, зажарит нам поросят на вертеле на открытие. Люди могут сами себя обслужить и разместиться в саду. Если погода позволит». «Позволит. Это канун летнего солнцестояния. Дождь не посмеет пойти». Если все пройдет хорошо, можно будет устраивать такой в уикенд. Что избавит нас от кучи работы. Хотя бы этим летом, пока мы не встали на ноги. Я спрошу фермера, когда он приедет. Не помню, как его зовут. Черт, это невежливо. Лоррейн должна знать. Спрошу у нее. Мэгги поняла, что в плане информации во многом будет зависеть от Лоррейн, которая все про всех знала и уже направила двух из трех кандидатов в лебедь. Такова была жизнь в деревне. «Сложная система слухов, рекомендаций и предпочтений. И это прекрасно, пока идет вам на пользу». Черри положила вилку. «Знаешь, пойду-ка я спать. Завтра в восемь приезжают легендарные братья-строители, и я хочу пораньше встать». Мэгги посмотрела на нее. Мама выглядела усталой, и Мэги пришлось напомнить себе, что маме почти семьдесят. В Черри было столько жизненной силы, даже не верил, что в ее возрасте официально выходит на пенсию. Мэгги хотела, чтобы в ней самой была хотя бы унция материнской энергии в этом возрасте. «От папы есть новости?» — спросила она. «Он сегодня на закрытом показе, я с ним утром поговорю». «Когда он приедет посмотреть пап?» «Я хочу, чтобы он подождал, пока мы не закончим», — Черри весело улыбнулась дочери. «Сразим его на повал». «Надеюсь, он без нас не скучает». Мэгги задумчиво посмотрела на мать. «Он в порядке. Сама знаешь, что творится в университете в конце семестра. Возможно, он рад от нас избавиться». Черри поднялась. «Пойдем, надо заправить постели». Ближе к полуночи Черри лежала в кровати все еще без сна. Быть может, она переутомилась. Это был длинный и трудный день, но уснуть ей мешало беспокойство. Несмотря на весь свой энтузиазм и оптимизм, Несмотря на свое видение и планирование, ей вдруг стало страшно. Она запаниковала от того, что сильно недооценила масштаб работ, не совсем понимала, сколько сотрудников надо нанять и сколько времени потребуется, чтобы вернуть «Лебедь» к жизни. Черри напомнила себе, что у нее всегда возникало такое чувство, когда она бралась за проект, что всегда бывал момент, когда все виделось в мрачном свете, когда казалось, что выполнить задуманное невозможно. Тихий внутренний голос нашептывал. «Не стоило ли распорядиться заначкой более разумно и менее рискованно? Послушаться советов, сложить яйца в разные корзины, быть может, купить Розе квартиру или просто не тратить деньги какое-то время?» Ей ударило в голову, и она стала безрассудной. Она в десятый раз проверила телефон. Вечером она отправила Майку сообщение. «Все живы-здоровы, завтра большой день. Мы скучаем по тебе». Целуем. На нее смотрел пустой экран. Странно, что он ничего не написал в ответ. Хотел доказать свою правоту, игнорируя ее. Это совсем не похоже на Майка. Он не был мелочным или злым. Но он был обижен. Через знал, что обидела его тем, что сделала. Она встала и подошла к окну. Яркая луна осветила реку. Вечно меняющаяся серебряная дорожка. «Не паниковать», — велела она себе. «Завтра приедут легендарные братья-строители, они всегда внушали ей уверенность в себе. К концу недели все будет выглядеть совсем иначе. Тогда она, возможно, сосредоточится на том, чтобы вернуть Майка. Если он увидит все это своими глазами, то, возможно, смягчится». Черри зашла в соседнюю спальню, где крепко спала Мэгги, и почувствовала благодарность к дочери. У Мэгги был более ясный ум, чем у многих. Она бы не позволила матери ввязаться в это дело, если бы не видела в нем потенциала. Мэгги внушала восхищение. Черри до сих пор не понимала, как дочь смогла вернуться к работе так быстро после смерти Фрэнка. Это не означало, что его уход ее не задел, совсем наоборот. И, видимо, работа была для нее анестезией. «Лучше, чем погрязнуть в выпивке или наркотиках», — подумала Черри. Может быть, и деревенская жизнь поможет Мэгги немного расслабиться и уделить себе время. А может быть, и нет. Поскольку управлять кухней — дело непростое, если кто и мог это делать, так только Мэгги. Заглянула Черри в комнату, где спали Роза и Герти, чтобы проверить, что они в порядке. Они спали в обнимку. Герти сбежала из детской кроватки. «Правильно ли это место для Розы?» — размышляла Черри. Крохотная деревушка — далекая от шумного города, где Роза выросла. С маленьким ребенком на руках у нее был небольшой выбор, но то, что она обладала талантом и потенциалом, не вызывало сомнений. Роза всегда любила приезжать в Рашбрук, однако она может заскучать по друзьям. Все знали, какая Роза хрупкая, несмотря на то, что выглядит физически крепкой. Родных удручала тревожность, которую она испытывала, когда теряла контроль над ситуацией. Они знали симптомы, знали, как вернуть ее в нормальное состояние, не дать ей провалиться в бездну. И все они ничего друг от друга не скрывали, когда речь заходила о ее душевном здоровье. Роза с Франком были очень близки, и нет ничего удивительного, что она молча страдала, когда все думали, что ей удается справиться с потерей. Они удивились, что Герти оказалась ее спасением. Роза с легкостью приняла материнство. Никогда не жаловалась на не или нехватку свободы. Хотя, надо сказать, Герти была идеальным младенцем. Солнечная, забавная. И Черри с Мэгги всегда были готовы прийти на помощь. Черри не верила, что Герти пойдет в школу в сентябре. Совсем скоро. И тогда у Розы будет время подвести итоги, построить планы и определиться с будущим. Она преуспеет на любом поприще, которое выберет. Хотя Черри не могла избавиться от ощущения, что недавно что-то случилось. Роза слишком поспешно решила поехать с ними. Она от чего-то убегала? Черри взяла себе на заметку, что надо отозвать Розу в сторонку и хорошенько расспросить. Черри не позволит, чтобы обновление паба отняло у нее самое главное в жизни — людей, которых она любит. Она вернулась в постель, зная, что если не заснет до полуночи, завтра от нее будет мало толку. Через засыпала, когда пиликнул телефон, она схватила его и прочитала сообщение от Майка. Только вернулся, рад, что вы в порядке, спокойной ночи. И потом, через несколько секунд, виртуальный поцелуй. Один. Запоздалое соображение. Обычно, когда они были врозь, что случалось редко, то болтали перед тем, как лечь спать. Однако это сообщение, похоже, не приглашало к милой вечерней беседе. Странное ощущение, — подумала Черри, — как будто она не могла ему позвонить. Раньше у нее такого ощущения не возникало, но ее выводило из себя его... Что? Упертость? Не совсем. Однако рассказывать ему о событиях дня ей не хотелось. Она и правда надеялась, что он уже оттаял. Черри отправила ему поцелуй в ответ, тоже один. Это выглядело убого и, пожалуй, только укрепляло натянутую вежливость. Холодную сдержанность, так не похожую на теплую, задушевную непринужденность, которая существовала между ними на протяжении всей их совместной жизни. В залитой лунным светом комнате Черри лежала в постели, прокручивая проблемы в голове. В четыре она, наконец, уснула и проснулась в семь, от града сообщений от братьев-строителей. «Черри, мы здесь! Где ты?»